и вылетел с утра п а р а н ь ш е с возвращавшимся пилатусом. Весь полёт проспал в кресле и проснулся лишь тогда, когда машина коснулась бетона взлётно-посадочной полосы. «Всё, прилетели!» На случай, если я не понял, п о в е с т и л меня пилот. Я выбрался из салона, навесив на с е б е рюкзак и сумку с подобранным карабином, потом сильно задумался, как это всё тащить на себе или до нашего расположения или до стоянки. Не в штаб же это всё на себе переть.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 Они объехали Эдмонтон-Севера со стороны аэропорта. Это как раз где находится база. И сказали, что видели аэропорт оттуда чётко, без всякой мути. «Карман в мути?» — спросил я. Тьма в районе у г л и г о р с к а дышала, двигалась, это не новость. Иногда поглощала те районы, до которых раньше не дотягивалась. Иногда откуда-то отступала. Не слишком сильно. Сами скопления тьмы оставались на месте, вокруг своих эпицентров. Но вот границы действительно колебались.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 Это же не только пяти м и л л и м е т р о в ы е пушки, это ещё и прицелы высокого класса, ночники и прочее. Можно буквально истреблять банды. Да и против федералов, в случае с чего. В общем, те будут вынуждены задуматься. — Берите любой самолёт, — продолжил Митч. — Я дам ещё двоих людей на случай непредвиденного, — повторился он. — Да, так бы я предпочёл пару своих бойцов, но они в Грейт Фоллс. Чёрт, надо бы прихватить с собой Люзеля и Бобби Джо. — Знал бы, зачем лечу. — Туда меньше т р ё х километров, — сказала Настя, поднявшись и подойдя к большой карте, висевшей на стене. — Я бы в е р т о л ё т о м предпочла. Можно повисеть. — И можно высадиться. — Поддержал её я. — У нас все вертолёты расписаны по задачам. Митч задумчиво потёр подбородок. — Можно вызвать б р а й е н а из Грейт Фоллс и заодно пару моих людей, — предложил я. — У него сейчас серьёзных задач нет. — Пусть будет с группой. Мич покачал головой. — Позже найдём вертушку здесь, освобожу кого-нибудь. А на самолёте никак? Слетайте для начала, оглядитесь. Может, там вообще всё ерунда и никаких карманов. Если увидите карман, то повторим всё вертолётом. А? Настя пожала плечами и сказала. — Не вижу проблем, в принципе. Можно взять Cessna с камерами. Даже ваши люди не слишком нужны. — Пусть будут. Поджал губы Мич. Им потом забирать технику, если к ней есть доступ. Пусть тоже сразу осмотрятся и начинают планировать. Если это всё правда, конечно. Так что не обсуждаем. Готовьтесь вылететь завтра с утра. По результатам будем решать проблему с вертолётом. И да, всё же летите на Пилатусе. Там аппаратуры побольше. Кто знает, что вы там заметите. Всё логично и понятно. Но как-то странно, если честно. Раньше меч настолько в детали не влезал.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 «Будем у самолёта», — ответила за меня Настя. «Первый ангар». «Подъедут. Все карты, снимки и прочее у Мэри. Вы в курсе?» Дальше меч устранился от разговора, предоставив нам возможность говорить с Мэри. Говорить долго не пришлось. У неё были лишь спутниковые снимки, найденные на севере на этой базе, а на них примерно пунктиром обозначена возможная граница мути. Она отдала нам копию снимка, и на этом разошлись. К ангару подъехали на моём пикапе, благо стоянка прямо за штабом. На базе было тихо, даже занятия в пилотской школе не шли. Прошлый выпуск уже летает, а новый пока только набирает. В самом ангаре тоже тишина, лишь в дальнем углу двое механиков что-то делали возле учебного Фоксбота. Настя сразу направилась к вагончику, в котором был её офис. Ну и я следом пошёл, понятное дело. «Не нравится мне всё это», — сказала она негромко, ещё и оглядевшись на предмет подслушивающих. что именно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 И ничего такого особо полезного они в полёте принести не могут. Я поставил две чашки под фильтр, нажал кнопку. Моторчик зажужжал, ароматный кофе полился в белый фаянс. Может быть, всё же вызвать Брайана с вертолётом и людьми? Они часа через четыре могут быть здесь. И что будет тогда? м е ч отдаст прямой приказ или смириться? Нет, как-то не хочется идти на конфронтацию. И м е ч никогда ничего плохого мне не делал. Скорее, наоборот, много помогал.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 которая будет напоминать о себе при любых странных обстоятельствах. Ужинали дома, а не хитрым сэндвичем и чаем. За ужином Настя спросила. «Может быть, нам пора? Через океан?» — понял я её сразу. «Да», — кивнула она. «Не хочу голову ломать над этим всем. Хочу плюнуть, растереть и улететь. Муни к вылету готов, никаких проблем. Может, хоть сейчас». «Опять срываться с места?» — поморщился я. «Только прижились». «Ещё не прижились. Найдём место и уже там приживёмся».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 Из нашего короткого разговора с убитым я понял, что он попадал не только в умирающие, но и нормальные миры. И кого-то оттуда приводил с собой в обмен на долголетие. Что-то ещё? Ну, может быть, только вот вопрос. В чём была его личная выгода? Зачем нужно было кого-то с собой вести? Вот кого бы я привёл с собой на его месте? Кого-то, кто может, ну, сделать жизнь на новом месте проще. Я бы к Уорону там пошёл в нормальном мире. И предложил много-много лет жизни, а Урон бы провалился с нужными людьми, как и произошло, кстати. Урон провалился прямо на своей территории, и с кучей специалистов. Так вот, вроде бы и так, но тут не увязка. Странник жил далеко от Урона, о за несколько сотен километров, и командовал бандой, совершенно не пользуясь ничем из того, что организовал тут Урон. И Урон не воспрепятствовал нашей операции, хотя и мог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 Теперь вот трофейный ЛАР-47 добавлю. Два Р-90 оставляем. Это не наше. Казённое. Мы чужого не берём. Пистолеты, две рации, ночники. Ночники свои, давно раздобыл. Могут быть очень нужны. Затем крошечный пистолетик б у д и г а р д Тот самый, что я взял трофеем в Рапид Сити, на левое плечо. Прямо на бицепс, в рукав. На самый крайний случай, потому что это место при довольно тщательном досмотре не проверяет обычно.